23 сентября, 1605 год, Рождества Христова, день 109, утро, Ливония, лагерь шведской армии, осаждающей Ригу. Серегин Сергей Сергеевич, великий князь Артанский. Как говорят в таких случаях, враг твоего врага есть твой друг. Врагом польского короля Сигизмунда, раздявившего пасть на русскую державу, являлся шведский король Карл IX, недавнем прошлом герцог Седерманландский, попятивший душку Сигизмунда со шведского престола, который тот получил в наследство от своего отца, короля Юхана III. История сия весьма запутана и может быть изложена только в общих чертах. Так уж получилось, что этот самый Сигизмунд по мужской линии, происходящей из шведской династии Ваза, а по женской из польской династии Егелонов, первоначально ставил целью объединить под своей властью сразу две короны. Но в Швеции к тому моменту уже преобладал протестантизм, а Сигизмунд был воспитан иезуитами как фанатичный католик и потому вознамерился полностью извести протестантов и православных в подвластных ему землях. В результате Швеция такого короля выплюнула, избрав вместо него его дядю Карла, герцога Сидерманландского, ставшего королем Карлом IX, который придерживался протестантского исповедания, того же, что и большинство его подданных. Но получилось так, что из Швеции Сигизмунда поперли, а вот в шведской Ливонии, включавшей в себя северную часть современной Латвии и южную часть Эстонии, его власть сохранилась. Более того, вступая на польский престол, Сигизмунд пообещал панству присоединить Прибалтийские провинции Ливонию и Эстляндию к Речи Посполитой и невыполнение этого обещания стоило ему уменьшение королевских прав. Именно это стало причиной войны между Речью Посполитой, население которой составляло 10 миллионов человек, и Швецией, население которой было всего лишь один миллион. Но Швеция была значительно более централизованным государством, чем Польша. Король – Карл IX обладал всеми полномочиями абсолютного монарха и, в отличие от Сигизмунда, ограниченного Сеймом, мог в полном объеме пользоваться ресурсами своего государства. Именно поэтому маленькая Швеция почти на равных пять лет воевала за Ливонию и Исландию с огромной речью Посполитой. Дополнительным плюсом для шведов в этой войне было то, что население Ливонии и Исляндии также исповедовало протестантизм, воспринимая в этом свете шведов как своих, а поляков и литовцев как чужих. В итоге и Ливония, и Исляндия до самой Северной войны все же оставались за Швецией. Но, видимо, размер все-таки имеет значение и шведскому королевству эти воины с Польшей и Литвой стоили истощения всех своих сил, и союзники ему были нужны, как воздух. Да и нам было бы желательно, чтобы литовское войско великого гетмана Литовского Хаткевича на севере потерпело бы не менее катастрофическое поражение, чем польское квартянное войско гетмана Жалкевского на юге. Нашей истории союз со шведским королем заключил боярский царь Василий Шуйский за помощь против поляков, подаривший шведам водскую петину, Ингрию, и Карелию. Но мы с Михаилом Скопиным-Шуйским ничего и никому дарить не собирались. Напротив, подумывали, чего бы такого попросить у шведского короля для русского государства за помощь в борьбе против поляков. Шведы сейчас предпринимают очередную попытку завоевания Ливонии, ради чего наскребли 11 пушек, половиной тысячи кавалеристов и одиннадцать тысяч пехоты, из которых 8.500 тысяч составляли копейщики и 2,5 мушкетеры. Сейчас все эти силы в очередной раз безуспешно осаждают крепости Риги и Динамюнды. У находящегося в Дерпте Хацкевича Силы гораздо скромнее. Всего пять пушек, те же 2500 кавалеристов и 1300 пехотинцев. И, несмотря на это, в нашей истории шведы грядущую битву проиграли. Наверное, потому что у Хаткевича мозг все-таки есть, а у Карла и его генералов серым веществом не густо. Или дело тут не в генералах, которые были против предложенной диспозиции, а в самодушстве самого Карла? Этого я пока не знаю, а знаю только то, что в случае своей победы, как и в нашей истории, король Сигизмунд сможет перенацелить литовскую армию на русское направление. А вот это нам было необходимо предотвратить. Пора возводить Скопина шуйского на трон, женить его на Ксении и, покончив со смутой, идти дальше на следующие уровни мироздания, приближающие нас к тому единственному и неповторимому миру который является нашей Родиной. Прибыли мы с Михаилом к шведскому лагерю пасмурным осенним утром со всей положенной помпой, то есть на штурмоносца, в сопровождении двух взводов первопризывных амазонок, тех самых, с которыми мы ходили на Хера Тойфеля. Посадка на глазах изумленной шведско-немецкой публики была совершена метрах в пятистах от ограды шведского лагеря, напротив главных ворот. Так как два месяца или около того назад моя супруга, родив, вернулась строй, мы, забросив использование порталов, начали интенсивно использовать штурмоносец в качестве разъездного средства, беспощадно гоняя его по различным надобностям. С магией в этом мире по-прежнему не очень и дух нового бахчисарайского фонтана до сих пор не накачал ее уровень до приемлемых значений. Единственная наглядная польза от его присутствия заключается в том, что теперь воду из этого источника можно пить, не испытывая содрогания от ее отвратительного вкуса. И одним словом, слушок о летающей металлической крепости, на которой передвигается господин 39-го царства 30-го государства, Великий князь Артанский дошел и до шведского короля, как и информация о том, что с этим человеком, то есть со мной, лучше не ссориться, в порошок сотру. Поэтому, когда штурмоносец, зависнув над самой землей, открыл десантный люк, в шведском лагере звонко проиграла труба, и у главных ворот начала расти толпа людей, в которых сразу можно было опознать начальство. Большое и не очень. Прочая же публика повылезла на ограждающий лагерь, утыканный корьями земляной вал, и наблюдала за разворачиваемся спектаклем оттуда. Тем временем амазонки, полностью экипированные в защитные комплекты из мира Елизаветы Дмитриевны, выводили из люка своих коней и ловко вскакивали в седла. По части умения управлять своим скакуном в этом мире им не было равных. Ни шведские рейтары, ни польские гусары, ни крымские татары не понимали и не чувствовали лошадь так, как эти рожденные для войны юные девушки. Последними из десантного люка появились мы с Михаилом, только для того, чтобы сесть в седло, подведенных нам массивных дестрие, и после этого вся наша кавалькада неспешным шагом направилась к гостеприимно распахнутым воротам шведского лагеря. Король Карл сам встречал нас чуть поодаль от ворот в конце шеренги, одетых в черное королевских гвардейцев, изображавших из себя что-то вроде почетного краула. Шведский монарх оказался рыжеватым и коренастым человечком с длинными усами-пиками и короткой испанской бородкой на массивном подбородке. Рядом с ним стоял похожий на него мальчик, десяти 12 лет от роду. Такой же рыжеватый и коренастый, но, разумеется, безбородкий усов. Тут и к гадалке не ходи, что это был старший из сыновей короля Густов. Отец с молодых ногтей готовил его к королевскому ремеслу, беря с собой и на совещание с советниками, на заседания парламента Рикстага и в военные походы. Кстати, эти королевские советники одновременно были и учителями, и воспитателями юного принца. Приближившись к строю королевских гвардейцев, мы с Михаилом спешились и из уважения к королю и его сыну пошли дальше уже на своих двоих. При нашем приближении Карл упер левую руку в бок рядом с эфесом шпаги, а правой приподнял над головой высокую черную шляпу, тем самым обнажив массивную ленинскую лысину. Артанский князь Серегин! колдун и полководец, насколько я понимаю, скрипучим простуженным голосом произнес он: "Скажите, какие дела привели вас в наши края и зачем вам понадобился шведский король, у которого и без того хватает забот?" "Да", ответил я именно так. "Только с вашего позволения, звание колдуна мне не совсем подходит, потому что я не занимаюсь колдовством, не варю зелья из лягушек и земляных червей" а всего лишь являюсь проводником воли Создателя в тех случаях, когда для этого требуется военная сила. — Тогда вы, сударь мой, должно быть самим Архангелом Михаилом! — с насмешкой произнес один из молодых вельмож, стоявших за спиной принца. Потом я узнал, что это был Юхан Щутте, учитель и воспитатель кронпринца Густава, привыкший недостаток политического веса восполнять доли здоровой наглости. Вместо ответа я наполовину выдвинул из ножен свой меч, показав этому наглецу сияющее жемчужным светом лезвие. — Архангел Михаил, — произнес я после некоторой паузы, — находится на небесах возле Господнего престола, а я, исполняя волю Отца, хожу по грешной земле среди обычных людей. В данный момент его воля заключается в том, чтобы русское государство не только продолжило свое существование в прежнем виде, но еще было допол... дополнительно усилено. Это вам понятно? — Да, Герри Серегин, понятно, — примиряющим жестом поднял руку шведский король. — Должен сказать, что наш молодой друг не хотел сказать вам ничего обидного, и поэтому я прошу вас его извинить. — Кстати, вы так и не сказали, какие дела привели вас в мой лагерь. Надеюсь, вы не собираетесь объявить нам войну от имени русских? — Я не обижаюсь на этого молодого человека, — ответил я. — Вы же, Ваше Величество, тоже не станете обижаться, если вас облаяла собака? — Что касается дел, то я действительно хочу кое-что предложить вам от имени России. Но только не войну, а союз против польско-литовского короля Сигизмунда. Совсем недавно мы разбили армию гетмана Жалкевского под Черниговым, и теперь предлагаем вам помощь для того, чтобы проделать то же самое с армией литовского гетмана Хаткевича. Шведский король внимательно осмотрел меня с ног до головы. — Вы можете видеть будущее и считаете, что без вашей помощи мы обязательно проиграем? С некоторой долей скепсиса спросил он. — Но ведь военное счастье переменчиво и сегодня из двух противников выигрывает один а завтра другой никакого польского военного счастья в вашем грядущем поражении нет ответил я а есть только четкие взвешенные действия хаткевича и ваши импульсивные необдуманные ответы на них если будете действовать как обычно то обязательно проиграете а если примете нашу помощь то выиграете И более того, надолго заставите поляков перестать претендовать на вашей территории. Так, — сказал Карл, оглянувшись по сторонам, — а все-то, Герри -таки, Серегин, такие разговоры положено вести не в присутствии широкой публики, так что попрошу вас и вашего спутника пройти в мой шатер.